Удар в Литавры Полгода спустя после Варенькиных похорон я по-прежнему живу в одиночестве на Палермской улице. На первом этаже царит гулкая тишина. Пора тебе в свет выбираться. Найди себе кого-нибудь. Пусть даже в прошлый раз с Гудиней и рукоборством ерунда получилась, говорит Ольга, криво усмехаясь. Неужели не найдется подходящего кадра среди твоих знакомых живописцев? Я раздумываю, сама себе задаю кое-какие вопросы И, получив парочку советов, начинаю встречаться с художником из Лунда. Город на юге Швеции. За неимением лучшего. За неимением Себастьяна. После недолгого флирта, когда выясняется, что у нас с Стафаном одинаковые взгляды на цвет и краски, мы совершаем древнейшую в мире оплошность, ибо принимаем схожесть интересов за страсть и очарованность, сходит на нет, пусть и против нашего желания. Всю дорогу мы говорим только о холстах и композициях. К тому же живем мы не вместе, а каждый в своей стране и за свой счет. А ближе к концу отношений мы уже даже в постели с трудом сливаемся в единое целое. Как вообще следует называть этот акт «бораться»? Это слово я не употребляю из принципа. Оно какое-то непропечённое, со слишком большим вторым «а», словно бы ты лежишь и барахтаешься в жидком тесте. «Трахаться»? Если уж говорить по правде, звучит слишком жестко, да и намекает на то, что акт этот слишком быстро заканчивается. Любить? Кто его знает, это требует, чтобы обоих одновременно пронизывал трансцендентный электрический ток, а такое редко когда случается. Так что пальтируется до сих пор остается моим фаворитом. Звучит оно нахально и с ощущением пары собачьих шерстинок на языке. Но со Стафаном пальтироваться нельзя. Этого умения ему не дано. В последний раз я встречаюсь с ним по дороге домой после совместной выставки пейзажистов в одной из библиотек Лунда. Басы в машине с опущенными стеклами мы едем сквозь мягкую августовскую тень. Такие ночи весьма редки в Скандинавии. Поэтическая луна, большая и красная, плывет по небу. В такую погоду с улыбкой распускается жасмин. Я склоняюсь головой на ребро окошка машины, ветерок треплет мои волосы, и мне представляется, что я поднимаю уши, как это сделал бы Игорь. «Ты видел?» — спрашиваю я возбужденным голосом, высовываясь из окна и поворачиваю голову. Какой-то спутник пересекает большую медведицу. На краткий миг создается новая картина первозданного созвездия, которое обычно движется по небу точно замороженное. Филиппа оценила бы этот вид. Стафан, не отвечая, следит за дорогой. Молчание притаилось точно гадюка в траве, в ожидании решающего столкновения. Такого, что окончательно оторвет нас друг от друга, после чего вновь наступят смутные времена. «Это так чудесно! Воздух совершенно сказочный!» Продолжаю я, хотя прекрасно знаю, как безгранично его раздражает мое стремление комментировать все и вся. Я могу, к примеру, рассказать ему о том, мимо какого места мы проезжаем, как будто мир вокруг приобретает черты реального, только если я громко скажу об этом. Мне необходимо единение душ. Но Стафан не клюет на наживку. Струи тепла обвивают мои ноги. Ах, какая дивная ночь идет прахом. Ибо ночь никого не ждет, и большая медведица упорно продолжает плавание по небу в своем обычном виде, пока мы... Не добираемся до Палермской. На следующее утро все и заканчивается. Стафан уезжает, а я пытаюсь дозвониться до Ольги, чтобы выплакаться в сласть. Однако она летит в самолете в Сидней, а с Карлом в Париже сидят гувернантки. И потому я звоню Йохану, Лили и остальным немногочисленным знакомым. Я известна своим умением топить воздух, и потому стоит мне только начать углубляться в детали, на другом конце провода чувствуется нарастающее беспокойство. Мои собеседники знают, что за время разговора со мной они прекрасно успеют вымыть посуду, и потому жалобные мои излияния сопровождаются звоном тарелок, ножей и вилок. Иногда я все-таки слышу вставленные реплики, произнесенные довольно равнодушным голосом вроде. «Ага, да, ну ну да, ясно, понятно, да что ты, не может быть». Слушая меня, друзья мои наводят порядок в шкафах и моют полы. Иной раз я с трудом разбираю их слова. И не потому, что связь плохая, а потому что собеседник зажимает трубку под подбородком, чтобы освободить себе обе руки для домашней работы. А один знакомый, как-то слушая меня, даже стал тихо напевать какой-то мотивчик. «А теперь вкратце», — говорю я, и слышу слабый вздох на другом конце провода, ибо все знают, что пересказ вступительных слов о пережитых мною страданиях займет не менее двадцати минут. Через неделю ко мне на Полермскую забегает на компаре моя мать. Она сидит на самом краешке стула, ей явно неуютно сегодня в этом доме. Может быть, ей слышатся шаги Филиппы, идущие на цыпочках по лестнице. А может, на грубоватое бурчание или зов папы? Ко всему прочему, она, видно, заметила, что я пребываю в глубокой печали, поскольку старается как-то ободрить меня, что в высшей степени необычно. Филиппа обладала блестящими способностями. Ольга — истинная фам фаталь. А ты, ты, Эстер, ты всегда такая заботливая, такая добрая, нежная. Мать моя раздает всем сестрам по серьгам. К сожалению, нежность и доброта, в отличие от врождённых, ума и необузданности, требуют постоянной подпитки, а значит, и круглосуточной работы над собой. А это изнуряет. И в те дни, когда запасы нежности и доброты иссякают, и их нечем восполнить, шансов у меня не остается никаких. — Ты знаешь, что самое главное в жизни? — спрашивает мать. «Нет?» — я с интересом поднимаю на нее взгляд. «Самое главное — не стариться лицом». В этом мать моя не сомневается. «Мне снова приснилось, что твой дом полон детей», — продолжает она, чуть погодя. «Нет, ну никак она от меня не отстанет. Я убита тем, что она все норовит разбередить рану и намекает на мое бесплодие. Я уже готова снова наорать на нее. Но в последний момент решаю сдержаться. Что делать?» Она просто неисправима. Пару дней спустя я пишу портрет карликового кролика, принадлежащего племяннице Мясниковой Лили. Девочка приходит ко мне домой и садится на стол, держа кролика на коленях. Я смешиваю краски на палитре и сосредоточиваюсь. Племянница в своем платьице лососевого цвета сидит тихо, точно мышка. Но я слышу, как кто-то хихикает в саду, и, выглянув в окно, Вижу её маленьких подружек, старающихся подсмотреть, что у нас происходит. «Можете зайти и поглядеть», — говорю я. Девчонки толпятся вокруг меня. «Как ты рисуешь уши? Как называется эта краска? А можно мне попробовать?» «Нет, я хочу попробовать». И что-то такое во мне просыпается. Становление моей школы живописи на Палермской улице происходит медленно, но в конце концов появляется группа детей, постоянно приходящих ко мне после уроков. Я приобрела десяток подержанных мольбертов и повсюду развесила объявления. И в бакалейной лавке, и в нашей старой школе. Но ну и прилично закупилась у моих друзей из Копенгагенской лавки художника. Мясникова Лили... Анила и Йохан помогли мне перетащить пианино на первый этаж и поставить его перед камином с плиткой с журавликами, где оно изначально и располагалось. Именно здесь ему самое место. В ожидании следующей группы учеников я ставлю на проигрыватель любимые Ольгины пластинки и увеличиваю громкость. Пусть венки в саду продолжают свой танец. Ты, кто посеял в сердцах людей любовь. Дуэт из оперы «Верди» Дон Карлос. Спустя четверть часа в дедовых и Варенькиных больших комнатах не протолкнуться. Если раздёрнуть занавески, получается фантастическое красивое освещение. «По-моему, я художник. Во всяком случае, я могу съесть вот это», — говорит толстощёкая восьмилетняя девочка и показывает на охру. «Кто-то плачет и бесится, потому что не может нарисовать лимон так, чтобы он походил на настоящий». «Послушай, а у тебя дети есть?» — спрашивает третий, смешивая буро-желтую и малиновую краски. «Конечно. У меня есть вы». Эти слова вырываются непроизвольно. Внезапно меня осеняет мысль, что ведь это сущая правда. Любовь уже есть. В такие дни радость моя столь же велика, как и мечта видеть мои собственные картины на выставке. вибики тоже регулярно приходит на занятия чуть ли не каждый день она рисует не боясь оценки со стороны ей все равно что скажут другие порой у нее слюнка течет изо рта и запотевают очки из за чего ей приходится щурить глаза она рисует то что видит без всякого тайного замысла или задней мысли хочу нарисовать нашу сборную решительным голосом говорит она так и происходит ибо с годами упрямство у нее не убывает, и на свет появляется замечательная серия. Вебике остается фанаткой Элькира. Пребен Элькир Ларсон. Родился в 1957 -м. знаменитый футболист, один из лучших игроков в истории датского футбола. Хотя динамитная датская команда уже едет с ярмарки, а нападающий уходит с поля в разодранных трусах после эпохального проигрыша по послематчевым пенальти. Иной раз к нам заходит Йохан, наверное, чтобы посмотреть, как дела у сестры. Он крутит свои сигары, пьет черный кофе и разглядывает странных существ, усердно работающих кистями. Он сыграл несколько довольно успешных концертов со своим трио, но сейчас пребывает в психологической яме. Еще одно фактическое доказательство существования Несси оказалось фальшивкой. Приемный сын Ветерелла сознался в этом 40 лет спустя — рассказывает Йохан несчастным голосом. Он признался, что Мармадюк в 1934 году сделал из папье-маше модель шеи и головы Несси. «Что?» Я возмущенно качаю головой. «Да, они запустили модель в озеро в игрушечной подводные лодки, а он делал фотографии, чтобы реабилитироваться за поддельные следы бегемота, сделанные годом раньше». «Да...» Это для Йоханна точно удар под дых. Помимо детишек, на занятия ко мне заходят теперь и несколько вполне себе взрослых особей из нашего квартала. Они напоминают мне тех, кто рисовал водяных крыс в лавке художника. Приходится расширять контингенты, создавать группу для взрослых. Постепенно власть в доме на Палермской забирают скипидар и жирное льняное масло. В их парах растворились составные части варенькиного запаха, сигарки, индийские огурчики для маринования, хлор и жирные куриные ножки. В дневное время дом принадлежит мне, но по ночам здесь по-прежнему слышатся странные звуки. Эхо воркование молодой моей матери с папой, аккордов над дедовом пианино, пьяных разговоров на русском, ольгиных напевов и характерной филиппиной походки на цыпочках по дощатому полу. Если я лежу тихо, как мышь, Доносится еще и слабый отзвук праздничного вечера из прошлого века. Балетных шагов и зыбких надежд. «Прошу прощения», — Раздается голос за моей спиной. Я развешиваю объявление о моей художественной школе в бакалейной лавке. «Да». «Ты живешь в побеленном доме с балконом?» Взъерошенная шевелюра каштановых волос и пара чуть ли не бирюзовых глаз. Парень оказывается моим новым соседом из дома напротив. «Якоб. Моего возраста, ну, может, на пару лет старше. Деревянный дом служайкой на крыше. Я только что туда въехал», — говорит он. Я киваю. «Ты знаешь, что о твоем доме рассказывают всякие невероятные истории?» — спрашивает он, и я смотрю на него вопрошающим взглядом. Якоб рассказывает, что слышал эти байки в Королевском театре, где служит в оркестре литавристом. В мире больших барабанов, музыкальных тарелок, треугольников и тамбуринов он действует точно китайский жонглёр и акцентирует драматические моменты в музыке. В мире, где один-единственный удар в Литавры может перевернуть всю картину. На моем первом выступлении в Королевском театре я играл вместе с пианистом Лан Инем «И за весь концерт мне нужно было ударить в Литавры всего два раза», — говорит он. «Это, должно быть, сильно нервы напрягает. предполагаю я, выходя вместе с ним из магазина. Да, в каком-то смысле. К счастью, концерт прошел с большим успехом. Когда мы закончили, зал несколько минут аплодировал. Все оркестранты тоже стоя приветствовали пианиста, и я с облегчением вздохнул. Но тут дирижер посмотрел на меня тревожным взглядом, и только тогда до меня дошло, что я совершенно забыл ударить в эти летавры. Ведь Лан Инь играл так красиво, что его музыка меня полностью захватила. Я не могу удержаться от смеха. Но такое со мной только один раз случилось, спешит добавить он. И что же это за диковинные истории рассказывают о моем доме, интересуюсь я, предполагая, что речь пойдет о том, что Ольга Савальская жила здесь в детстве, и что он спросит меня, не прихожусь ли я сестрой знаменитой Сопрано. Но ничего подобного не происходит. Ты когда-нибудь слышала о дирижёре Андрея Сиберинге? Я отрицательно качаю головой. Он жил здесь в девяностые годы прошлого века. Ярчайшая личность. Каждый год, когда Королевский театр летом заканчивал сезон, он приглашал всю балетную труппу к себе в только что построенный дом на Амагере. То есть в твой нынешний дом. Тогда он считался загородным и был единственным жилым строением среди зеленых полей, спасущимися на них коровами. И вот огромный кортеж из конных экипажей следовал на самый пышный летний праздник. Якоб останавливается перед моим жилищем. Они ставили лебединое озеро в твоём саду, почти совсем обнаженные в свете факелов, а Беринг играл на пианино в твоей гостиной, и музыка Чайковского неслась из всех окон. После спектакля артисты сбрасывали с себя остатки одежды. Единственное, что на них оставалось, так это, наверное, пуанты. На мгновение я лишаюсь дара речи, но затем по какой-то неизвестной мне причине начинаю рассказывать Якобу о балетных туфельках, снившихся матери моей, когда она перед обедом дремала на лужайке, и о Филиппе, которой больше нет, но которую мы всегда ругали за то, что она укладывала ноты лебединого озера поверх стопки нотных изданий, когда бродила по дому во сне. «Теперь же я вовсе не уверена, что это ее проделки», Заканчиваю я свой рассказ. Якоб ставит пакет с покупками на землю. А меня, как обычно, охватывает ощущение неловкости. Я стыжусь, что столько наговорила за короткое время, к тому же о самом тревожном для меня. Распахнула все окна и снова топила воздух. Да еще и такой ерундой и бессмыслицей, как привидения и призраки. Обычно на этом месте я как раз и затыкаюсь. Но тут... Замечаю, что Якоб слушал меня внимательно, и молчание его представляется мне знаменательным. Говорят, Беринг умер в полном одиночестве, спившийся, погрязший в долгах, оборванец, оставшийся без единого наследника. Но ты, похоже, вдохнула в этот дом новую жизнь. Я ведь вижу, сколько детей каждый день сюда приходит. «Это все твои?» — с улыбкой спрашивает он. «Да, все до единого», — смеюсь я в ответ. И мы расстаемся. Надо бы не забыть рассказать о Беринге и балеринах моей матери. Она наверняка не удивится. Да и для Ольги эта история будет много значить. И хотя сестра моя с молоком матери впитала песнь песней царя Соломона, в ней не присутствуют ни привидение, ни возрождения. Она складывает лебединые яйца в единственную корзину стремительно бегущей жизни, полнокровной жизни, и выжимает из каждого мужчины и каждого дня Всё до последней капли. И всё же меня греет мысль, что Андреас Беринг остаётся в деле и позволяет теням танцевать, а пробкам шампанского выстреливать в потолок со столетним опозданием. Якоб часто появляется у меня, и мы ведём с ним долгие беседы. Вот и в эту среду он приходит ближе к вечеру, когда я заканчиваю урок с моими взрослыми учениками. Они уже собирают свои пожитки, и Якоб проходит мимо их мольбертов и рассматривает результаты их сегодняшней работы. С некоторыми из учеников он вступает в разговор. Потом я предлагаю Якобу холодного пива. «Замечательная у тебя работа», — улыбается он. «А ты сам когда начал играть?» — спрашиваю я. «Я еще ребенком, всю дорогу колотил по молочным пакетам, настольным лампам и кастрюлям». Запирался в туалете, где часами калашматил по бачку и водопроводным трубам. Там, знаешь ли, сказочная акустика. Я слегка ухмыляюсь. Представить якобы мальчиком весьма нетрудно. В конце концов, мать поняла, что с этим ничего не поделать, продала наш королевский фарфор и купила мне ударную установку. Это, как ты понимаешь, обязывает. Якоб пробегает пальцами по клавишам в гостиной. Хайдеман нуждается в настройке. как, впрочем, и я. Внезапно у меня возникает желание стать белыми, точно слоновая кость-клавишами, которых Якоб только что нежно касался. «Ты всегда знала, что будешь художником?» — интересуется он. «Да, потому что все и вся имеет цвет», — отвечаю я. Он смотрит на меня ободряющим взглядом, и я рассказываю ему о папе и о наших походах в Государственный музей искусств, а ещё... о Янлове и скандинавских колористах. «А какой цвет у радостного ожидания?» — интересуется он. «Маково-красный». «А у Илулисата?» «Город в Гренландии». Кислотно зеленый Это несложный вопрос». М -м -м. «А какой цвет у меня?» Якоб улыбается несколько смущенно. «Это... мне подумать надо». Отвечаю я, не привыкшая к тому, что кого-то занимают мои мысли. Повисает тишина. За окном где-то лает собака. «А ты, по-моему, треугольник», — заявляет он, прежде чем я успеваю ответить. Стоит задать ему тон, и он может звенеть очень долго, если ему не мешать. После чего он убегает на репетицию пергюнта. Поздним вечером следующего дня Якоб снова появляется у меня. Он едва переводит дыхание. «Тебе обязательно надо увидеть вот это! Чертовски занятно!» Он идет в дом, хотя я стою в халате, потому что уже собиралась лечь спать. В гостиной Якоб достает из своей сумки фотографию. «Я украл ее из архива театра!» На снимке тучноватый мужчина с усами сидит за пианино, а вокруг него толпятся балерины. «Это Андреас Беринг», — поясняет Якоб. Улыбки и тюлевые пачки с карточки освещают всю гостиную, где, скорее всего, и сделано фото, ведь Беринг сидит на фоне нашего высокого камина, выложенного плиткой с журавликами. На полу валяются бутылки из-под шампанского и опрокинутые бокалы. «Взгляни на пианино», — предлагает Якоб. «Точно сказать, конечно, трудновато, но мне кажется...» «Он славно поработал, мой личный частный детектив». «Погоди-ка, Шерлок Холмс». — отвечаю я. И, исполняя роль доктора Ватсона, бегу в свою спальню, где у задней стенки комодного ящика нахожу Филиппина увеличительное стекло. Мы с Якобом попеременно изучаем снимок. Задача сложная, ведь большую часть фотографий занимает тело Андреаса Беринга, и все же за его плечом можно разглядеть сверкающий орнамент одного из серебряных лебедей и название фирмы «Хайдеман». «Я так и думал!» Якоб кричит во всю мощь своих легких, и мы пускаемся в пляс. Наутро я вижу, как якоб идет по дорожке в своем саду с двумя бутылками вина под мышкой. Часом позже я все-таки собираюсь с духом, ведь он проявил, можно сказать, необыкновенный интерес ко мне, и с трепещущим сердцем стучусь к нему в дверь. Открывает босоногая женщина, слегка моложе меня. Привет, непринужденно улыбается она. А якоб дома? Слегка заикаясь, спрашиваю я, уже готовая к отступлению. «Дорогой, у тебя гости?» Меня начинает трясти. «Меня зовут Шарлотта». Она вновь улыбается и протягивает мне руку. «Да ты проходи, не стесняйся. Правда, у нас тут пока беспорядок небольшой. еще не все расставили по местам. Он, наверное, в кухне. «Якоб, дорогой!» — снова кричит она. «Господи, я же...» «Собаку забыла закрыть. Я, вообще-то, на вернисаж собралась, так что мне пора бежать», — говорю я и не пожимаю протянутую мне руку. Надо же так опростоволоситься. Якобы мне чисто по-соседски оказал любезность, а розы и ласки предназначались другой женщине, к тому же такой красивый и наверняка талантливый. «Нет, пора прекращать сходу грезить наяву без реальных на то оснований». все эти сцены из фильмов, которые я нарисовала в своем воображении за несколько мгновений. Сразу после нашего победного танца вчера вечером я стала смотреть на мир через слишком сильные увеличительные стекла. Представляла себя с Якобом в нартах в Элуле или за завтраком на его травяной крыше весенним днем. Эти фантастические крупные планы. Я даже успела подумать, будто время чудес не миновало. Все мои любовные мечты рушатся у меня на глазах. Одна за другой, одна за другой. Меняются только исполнители главной роли.